452. -е. Гуру. «Я жил будущим и ради будущего, и силой будущего творил. У животных нет будущего, они его не осознают. Нет его у некоторых дикарей, очень низко стоящих на ступенях человеческой эволюции. Высота духа измеряется по степени осознания будущего. Ману планирует жизнь планеты на целую Маннантару. Ману, стоящего в главе циклов или эпох, на целые циклы или эпохи. Так по осознанию будущего измеряется высота духа, и каждый человек определяет ступень своей эволюции величиной орбиты сознания, захватывающей его будущее. Короток радиус человека, отрицающего жизнь после смерти, короток не думающего о завтрашнем дне. Все это смертники, долженствующие умереть. Но мы, утверждающие жизнь, утверждаем ее в грядущем, ибо жизнь настоящего часа не исчерпывает себя и не может исчерпать, хотя бы потому, что цепь причины следствий непрерывным потоком, потоком бесконечным, стремится вперед, в будущее, потому нет ни конца, ни предела.